Глава шестнадцатая В нашей комнаты в общежитии мы с Олтой вернулись поздно вечером. Еле ноги волочили, если честно. Драконице пришлось мне один раз ассистировать, так что и она была под впечатлением. Магиана Солтит на следующей неделе пообещала еще более сложных пациентов. Я хоть и устала, но была довольна. Мы отработали сегодня несколько вариантов интересных случаев. Нафаня тут же усадил нас за стол, а после ужина мы с Олтой засели за переписывание очередного учебника. За этим делом нас и застал его высочество, неожиданно появившееся из экстренного портала. Он хмуро посмотрел на меня. «Почему вы не отдыхаете?» И все это таким тоном, как будто я должна отдыхать. «Слушай, хозяюшка, а он мне не нравится». Донесся из стены голос домового. Теперь уже нахмурилась я. — Потому что нам нужно перевести эти учебники на демонский язык. Здесь очень много информации по болезням и их лечению. Я потрясла книжицей, которую зачитывала. Магистр Этар хмуро на меня посмотрел. Затем перевел взгляд на Олту. — Отдыхайте, студентка, — решил он, обратившись к драконице. Сам же шагнул к столу, забрал у Олты тетрадь, отобрал у меня учебник. «Леди, прошу за мной». «И что делать? Принцам же не отказывают? Или попробовать?» Встала и пошла, понимая, что даже пробовать не буду. «А вдруг что-то новое узнаю? Врожденное любопытство меня когда-нибудь погубит?» Вышли мы в гостиной королевских покоев принца. «Вина?» «Предложил мне хозяин этих самых покоев». «Нет, спасибо», — отказалась я. «Мне еще спиться на нервной почве не хватало». «Тогда присаживайтесь и начнем», — кивнул он своим мыслям. «Что начнем?» — осторожно спросила его. Мужчина уже успел усесться за удобный стол, расположенный у стены, и бросил на меня изучающий взгляд. «Будем переписывать эту книгу». Он открыл тетрадь Олты и подвинул в мою сторону учебник. Я на секунду застыла в ступоре. «Это что, я вместо подруги сейчас с принцем работать буду?» «Так мы же каждый вечер с ней писали». Поняв, что стою с открытым ртом, подобрала челюсть и все же взяла книгу в руки. Усилась в предложенное принцем кресло и открыла нужную страницу. Заражение крови происходит в следующих случаях. Начало послушно читать, а его высочество принялся также послушно записывать. Лишь иногда мужчина переспрашивал значение слов. Что такое гангрена, ампутация, циркуляция? Приходилось терпеливо переводить с медицинского на демонско-средневековый. Но, если честно, то работать с принцем мне было куда комфортнее, нежели с Олтой так как драконица постоянно отвлекалась и хихикала над непонятными словами. Директор же был собран и серьезен. И переспрашивал только тогда, когда действительно чего-то не понимал, а не тогда, когда услышал смешное по звучанию слово. На сегодня все. Его высочество решительно закрыл тетрадь, когда мы были на середине темы. Но... Я хотела возмутиться. Но вдруг поняла, что сегодня мы умудрились сделать... Почти в два раза больше работы, чем обычно. Пометьте, на чем мы остановились, и оставим это здесь до завтра. Он встал со стула и потянулся, разминая затекшие мышцы. А у меня едва учебник из рук не выпал. Чего уж там? Загляделась как малолетка на симпатичного одноклассника. Ну хорош же. Или это я уже? Настолько необъективно? Да нет. Я ж его костяк еще тогда отметила, когда он даже в себя не пришел. Больная я все-таки. На всю голову. А теперь займемся стихийной магией. Сквозь раздумья услышала я. — Здесь? — спросила неуверенно, все же отложив учебник. — Сегодня будет исключительно теория, — успокоил он меня. — А, хорошо, — нехотя согласилась. Чем дальше, тем больше мне хотелось закрыться в своей комнате, своей раковине, своей скорлупе. А приходится быть рядом с принцем и стараться делать вид, что отношусь к нему так же, как и полгода назад. С разумной симпатией и не более того. Так, восхищаюсь слегка. Леди, вы не хотите заниматься атакующей магией. Обратился ко мне его высочество, расхаживая по гостиной. «Не хочу», — печально подтвердила сей факт. «И в вас абсолютно отсутствует агрессия по отношению к оппоненту», — продолжил он. «Не всегда. В вопросах здоровья пациентов и защиты интересов близких...» «Я понял», — усмехнулся принц Каритер. «Но это тоже защитная реакция на определенные действия оппонента». Мне пришлось согласно кивнуть. «Так вот». Я решила, что атакующими заклинаниями мы с вами больше заниматься не будем. Сосредоточимся на защитных. Хорошо, я радостно улыбнулась. Ура, никого калечить не придется. Но у вас слишком большой магический резерв и невысокая чувствительность к собственным магическим потокам. Я скривилась, но спорить не стала. Что есть, то есть и у вас очень живое лицо на котором видны все эмоции это завораживает что изумилась я вскинув голову. я говорю что нужно повысить вашу чувствительность к собственной магии ничуть не смутившись заявил магистр это он издевается или мне что то не то послышалось Пришлось сделать вид, что я страдаю легкой формой шизофрении и иногда слышу то, чего нет. — И как это сделать? — полюбопытствовала. — Завтра покажу. Также я решил, что в первый выходной вы первую часть дня будете заниматься с Магианой Солтит, а вторую посвятите Королевской библиотеке. Думаю, что так для всех будет удобнее. Пробормотал он себе под нос. Хорошо. Я обрадованно вскочила на ноги. Его Высочество бросило на меня печальный взгляд и открыл портал. «Спокойной ночи, леди Любовь!» «Спокойной ночи, принц Каритер!» Улыбнулась ему и вошла в портал, чтобы выйти из него в своей спальне. Только когда улеглась спать, поняла, что учебник так и остался в гостиной его Высочества. «Ну ничего, мы же завтра увидимся?» «Наверное». Надеюсь. Весь следующий месяц прошел в таком режиме. Днями я училась, а вечера проводила с принцем. Магиана таскала меня в больницу с завидной регулярностью. Остальные преподаватели делали вид, что забирание меня с их занятий – это норма. Тем более, что я изучала лекции в тетради Олты и на следующем занятии по каждому пропущенному предмету знала необходимый минимум. Занятия с лекарем теперь проходили на какой-то непредсказуемый квест. Я по одному начала допускать их до пациентов. Многим сложно было перестроиться на более внимательное отношение к больным и их болезням. Ответственности-то на законодательном уровне, за смерть пациентов здесь не было. Да и прокляту Гиппократа здесь никто слыхом не слыхивал. Потому и ответственность за содеянное была на соответствующем низком уровне. Когда я в сердцах пожаловалась директору на сей факт, то он ответил задумчивым выражением лица. А через неделю вышел новый королевский закон о том, что теперь каждая смерть пациента на руках лекаря будет расследоваться и наказываться, если была допущена ошибка. Вот тогда... Местный целительский бамонт и снизошел до того, чтобы бороться за жизнь всех и каждого до конца. Я же с облегчением выдохнула и поблагодарила принца за такую помощь. Ничего, я им еще привью врачебный менталитет. С его высочеством все оставалось так же сложно. Или просто, тут уж как посмотреть. Он проявлял ко мне сдержанное внимание. Я не сдержанно не знала, как себя вести. Если честно, то теперь я начала понимать, что это совсем не похоже на ситуацию с Лёшкой, по которому я с чистой совестью могла вздыхать издалека. Здесь меня постоянно держали рядом, чтобы я куда-нибудь не свинтила в неизвестном направлении, и прикрывали всё это безобразие заботой о моём благополучии. Я даже возмутиться не могла, так как прикопаться было не к чему. Еще и Олта с парнями все время загадочно улыбались при виде меня. Спасало только то, что та орла изредка забегала и о принце меня не расспрашивала. Да и доступ к королевской библиотеке окупал почти весь внутренний дискомфорт. На улице стало гораздо теплее, когда ровный ход жизни прервало одно крайне неприятное событие. Пара Магианы с стояла последней в этот день. Магиана велела мне и драконам остаться после урока и, дождавшись ухода остальной группы, призналась. Я беременна. Поздравляем! Расплылась я в улыбке. Значит, диета сработала. Что сработало? Олта и драконы выглядели немного пришибленными. Диета, способ питания такой, развела я руками. Да, закивала демоница. Мы питались исключительно овощами и фруктами все это время. Проведение. Когда я поняла, что у меня все признаки, то чуть от радости не упала. А сканирование проводили? Тут же уцепилась я. Нет, но я надеялась, что вы, леди Любовь, возьмете заведение моей беременности. Она прижала кулачки к груди в умоляющем жесте. Да, конечно. С радостью согласилась я магиану я просканировала тут же и подтвердила что да беременность на лицо точнее скоро будет на живот но суть это не меняет на фоне этого когда мы вышли из зала драконы пристали ко мне с вопросами главным посылом было теперь разве можно жениться на любимой женщине и не искать себе ту которая окажется в состоянии забеременеть от дракона если честно то ответа на данный вопрос я не знала Мне бы еще парочку драконов изучить для наглядности и заставить их забеременеть. Все же подходящего заклинания, которое бы определяло полный состав крови, я еще не нашла. Объясняя все это, я еще в башне набросила на себя плащ и вышла на улицу. Олта по дороге к общежитию вновь пристала ко мне с вопросом. Люп, ну все-таки, если у них получилось, то и у меня же обязательно получится. Ну, люб, Цепилась она в меня, как такса в колбасу. «Да не знаю я!» Рявкнула уже на нее, развернувшись к ней лицом. «Это единичный случай, как ты не понимаешь? Если таких случаев будет десять-двадцать, тогда уже можно будет о чем-то говорить, а так...» Я осеклась, заметив, что Олта не слушает. Да и остальные драконята выглядели встревоженными. «Куда ты смотришь?» спросила подруга. «Твою налево! «Богу душу за ногу!» — скопировала она меня. Я недавно палец дверью прищемила и автоматически это выдала. эм Это заставило меня обернуться, так как Олта все же аристократка и не позволяет себе таких выражений. Обычно. По двору неспешным шагом шел высокий мужчина средних лет. Нет, не мужчина. Дракон в человеческом обличье. Рядом шел его высочество принц Каритер, который о чем-то спокойно беседовал с этим самым драконом. И все бы ничего, но в светло-голубых волосах незнакомца блеснул венец. И у меня сразу же созрела мысль бежать как можно дальше. С владыкой драконов мне совершенно не захотелось знакомиться. Я же четырех отпрысков драконьих родов у них к себе приписала. Но только я сделала шаг назад, как директор вскинул голову и радостно мне улыбнулся. Бежать теперь расхотелось. Да и губы сами разъехались в ответной улыбке. В это мгновение нас заметил главный дракон, и улыбаться мне расхотелось совсем. Глазища черные и... безжизненные какие-то. И губы брезгли воскривлены. «Стоять!» Прошипела, когда почувствовала, как Олта начинает сгибаться для того, чтобы упасть на колени. «Всем стоять! Отступать некуда! Улыбаемся и машем!» Под брезгливым взглядом этого нечеловека я вдруг вспомнила, что не кошка с помойки, а графиня, так его раз так а Олта, Мар, Мор и Мур являются частью моей семьи и моего рода так что пусть выкусит, нехороший дракон». Но после меня мужчина перевел взгляд на подругу, соседку и верную мою соратницу, и лицо его вытянулось. «Дочь!» Он в изумлении уставился на драконицу. «Мама!» — пискнула та и, несмотря на свой высокий рост, спряталась за меня. «Думаю, что это папа». Задумчиво ответила я, глядя, как владыка направился в мою сторону. Перевела взгляд на повеселевшего принца. Он знал! Он все это время знал, что у меня тут принцесса приблудная в роду болтается. Так, а парни тогда кто? Три поросенка? Ладно, потом разберемся. А то в данный момент на меня несется разъяренный дракон, а потому не до этого. «Не советую меня топтать!» Пришлось предупредить, когда между нами осталось шагов десять. «Сгинь, человечка!» Прорычал предводитель крылатых, не сбросив скорость, и протянул руку, чтобы оттолкнуть меня. Улетел он так, что сломал здоровенное дерево, до этого стоявшее посреди школьного двора. Хорошо хоть пеплом не осыпался, а то были прецеденты. Подавив в себе желание броситься на выручку потерпевшему, повернулась к Олте. «Дочь, значит?» — приподняла бровь. Она разогнулась и смущенно шаркнула ножкой. И головой чуть заметно кивнула. «Так, значит, правду мне рассказать кто-то не удосужился? А кто и сколько мне еще всего не рассказывает, интересно?» «Все лето, жури в саду будешь помогать!» — пригрозила ей. — И картошку с Нафаней тоже ты сажать будешь, поняла? — Поняла, — радостно закивала она. — Ты же меня не отдашь ему? — кивнула она за мою спину. Пришлось разворачиваться обратно. Дракон уже отлемался, даже поднялся на ноги и теперь шел ко мне. Его высочество стоял теперь в двух шагах от меня и всячески развлекался, пытаясь сообразить, невозмутимую физиономию. «Не отдам!» буркнула, за что подруга вцепилась в мои плечи. А владыка драконов неумолимо двигался в нашу сторону. «Кто ты такая, человечка?» угрожающе прорычал он, пытаясь заглянуть мне за спину. «Леди Любовь, графиня Безглазова, а вы кто?» спросила, подбоченившись. Все-таки безнаказанность придает храбрости. Да и подругу никому в обиду давать я не собиралась. Владыка аж поперхнулся от моей наглости. «Леди, позвольте представить вам высшего правящего дракона, Дерт закрылого Закрылова», — спас ситуацию его высочества. «Аси Закрылый — это из-за цвета крыльев?» — уточнила я уже у Олты. «Да». Кивнула она, опустив глаз китову. «Но я лишена этого звания». «У моей дочери нет дракона, и звание цвета ей ни к чему». Фыркнул очень неприятный главный дракон и обратился уже к Олте. «Что ты здесь делаешь?» «Учусь!» Упрямо выпятила она подбородок и впервые посмотрела мужчине в глаза. «Ты не согнулась в поклоне, это нарушение. Тебя ждет наказание!» «Здрасте, приехали!» «Он совсем того, что ли?» «Олта принадлежит роду Безглазовых и никому ничего не должна!» Отрезала четко. «Олта?» — вскинул брови мой оппонент. «Ты так исковеркала свое красивое имя, что я дал тебе!» «Ее имя очень красивое!» — ответила я вместо покрасневшей от гнева подруги. — И у нее есть дракон, очень красивый и с перламутровыми крыльями, не чита вам. И она — часть моей семьи, так что данное оскорбление я принимаю на свой счет. — Ты... да что ты можешь, человечка! — захохотала драконяще зловредная. — Кажется, я сейчас спровоцирую международный конфликт но не отдавать же ему подругу, которую он тут же продаст замуж. Я сейчас как раз изучаю проблему деторождения у определенных особей драконов и их взаимодействия в этом плане с другими расами. И у меня уже есть успешный пример применения моих знаний на практике. У дракона будет ребенок от любимой женщины. А вы что можете? припечатала, чувствуя безмолвную поддержку принца Каритера, еще сократившего расстояние между нами. — Что ты изучаешь? — нахмурился этот сизокрылый. — Драконов. Опыты, а вот на них провожу. Беспечно махнула в сторону драконят, хотя внутри все клокотало от адреналина, вызванного злостью и страхом. — Опыты на драконах? — он даже сделал шаг назад. «Да, и когда они выберут себе одну желанную женщину, я сделаю все, чтобы у них родился ребенок», — пояснила некоторым непонятливым. Главный дракон мрачно на меня посмотрел. «Это невозможно!» Олта прикусила губу, вдруг резко успокоившись. «Я же окатила ее отца презрительным взглядом!» «Первый опыт говорит мне, что возможно!» произнесла, подавляя желание показать этому невоспитанному мужику язык. «Владыка Дерт, прошу вас пройти в мой кабинет, и там мы обсудим сложившееся положение. Студенты, рекомендую вам разойтись по вашим комнатам». Вновь спас положение его высочества. Я изобразила корявый реверанс, остальные согнулись в поклонах, и мы все отправились к женской башне. На подходе к общежитию меня затрясло. Откат пошел. Все-таки перепугалась я знатно. Из комнат сегодня никому не выходить. Завтра разберемся, что к чему. Клацая зубами, приказала я. Драконы не спорили. Они тоже были напуганы, и попасть под гнев их бывшего говнюка точно не желали.